Глава 17. Марку хотелось курить. Куда подевалась Кэролайн? Он не помнил, обещала ли она встретиться с ним в салоне или гостиной. Няня присматривала за Ундиной во время ужина и давным-давно уложила ее спать. Да и самому Марку уже пора было ложиться. Однако кое-что задевало его за живое. Во-первых, разговор со стюардессой мисс Хэбли, и странная фраза, которую та произнесла. Человек всегда заключен в ловушке внутри самого себя. Марк не мог сосчитать сколько раз Лилиан говорила ему нечто подобное. Она считала душу истинной сущностью человека, но в отличие от многих иногда жаждала, чтобы ее душа сбросила смертную оболочку. Разве не было бы чудесно освободиться от самого себя? неоднократно спрашивала Лилиан. Марк, откровенно говоря, не понимал этого желания. У Лилиан случались мгновения, когда она пылала ненавистью к себе, говорила о странной тяге избавиться от своего прекрасного тела и лица. Абсурд, особенно учитывая, сколь многие женщины все бы отдали, лишь бы заполучить такие волосы цвета вороного крыла и сверкающие глаза. Лилиан иногда становилась ходячим противоречием. Так работал ее разум, странный и мрачный. Марк знал, что ему нельзя так обожать даже ее меланхолию, ее причуды, но, увы, он любил их. Ему нравилась та смута, которую он в ней ощущал, даже находясь на другом конце комнаты. Нарастающее напряжение, когда Марк знал, не понимая откуда, просто по выгнутой брови или постукиванию ноги, что вот-вот грянет бой. Лилиан обожала битвы и билась без пощады, ранила словами, словно когтями. Однажды она сказала Марку, что это неправда. Это не она злобна, а просто он предпочитал верить любой жестокости, что срывалось сгоряча с ее уст. Да, разумеется, он верил. Ее слово было для него Богом, а ведь он даже не верил в Бога. Он верил в Лилиан. жестокую, мрачную, странную, чудесную Лилиан. Марк понимал, что любил ее слишком сильно, сродни тому, как любил азартные игры. Он любил слишком глубоко, и однажды это затянет его на дно. Нужно перестать о ней думать: Что такого в этом морском путешествии, что заставляло его снова чувствовать такую близость к Лилиан, словно она здесь витает поблизости. Марк покачал головой. Он был как будто пьян, хотя после ужина выпил всего бокал бренди. Сегодня Марк вел себя хорошо. Он избегал игры, хотя руки отчаянно чесались, а в ушах словно стоял тонкий собачий вой, далекий, настойчивый, призывный. Марк взял с собой книгу и сидел, уткнувшись в нее носом, пока мисс Хэбли не заставила его вынырнуть. Неважно. Его чертова жена, вот чего он хотел, в чем он нуждался. Но с тех пор, как они ступили на этот корабль, Кэролайн стала часто исчезать. А когда, наконец, появлялась, на ее губах играла лукавая улыбочка, и говорить об этом Кэролайн отказывалась, настаивая, что все отлучки Марк просто надумывает. Теперь он знал, что еще отвлекло Кэролайн в ночь спиритического сеанса «Гугенхайм». Она проговорилась, что той ночью они беседовали, и с тех пор миллионер с раздражающей периодичностью как бы случайно появлялся то тут, то там. Он занял за завтраком соседний столик, в тот же день подсел играть в бридж, и взгляд его все время возвращался к Кэролайн и задерживался на ней. Если уж на чистоту, Марк мог понять, почему Кэролайн откликалась на знаки внимания человека столь знаменитого и богатого, как Бенджамин Гугенхайм. Тот был больше похож на Генри, покойного супруга Кэролайн. Немолодой, с таким отеческим видом, который Марк, будучи почти ровесником Кэролайн, никогда не смог бы при ней на себя напустить. И уверенный в себе. Гугенхайм излучал тот сорт самоуверенности, что всегда сопутствует огромному состоянию. Марк выгнал себя в курительную комнату. И только когда понял, что там никого нет, все уже наверняка ушли спать, осознал, как бешено колотится его сердце. Стыд прокатился, словно холодный пот. Марк явился сюда с иррациональной надеждой застать их вдвоем. Он хотел разобраться с этим миллионером, заставить его держаться подальше от своей жены. Чушь! Марк это понимал. Ничего же не случилось. Так почему он ведет себя, как одержимый маньяк? Марк никогда таким не был. Ревнивым, мелочным. Только не с Лилиан. С ней их страсть была взаимной, равноценной. Ему никогда не приходило в голову, что можно думать иначе. Это Лилиан была ревнивой и беспокойной. И теперь, как будто воспоминание о ней стояло за плечом, нашептывая Марку... Завистливые мысли. Нужно вернуться в каюту. Кэролайн уже наверняка там и напевает унди не колыбельные. Это ведь даже не Кэролайн пропала, правда? Это он сам. Это он скитался, потерянный, плывущий по течению. Марк шагнул к двери, но его остановил едкий запах дыма. Марк настороженно обернулся. Искра из-за тяжелого отполированного стола. Позади него жарко пылал камин. Мерцание теней на стене, оранжевый свет, танцующий за мягкими креслами. О, Господи! Пожар! Марк действовал, не раздумывая. Он бросился через комнату прямо к камину, едва не споткнувшись, а стоящий на пути стол. Вокруг ни души. Ни экипажа, ни стюардов. Он должен был что-то сделать. На стене рядом со входом для слуг висели ведра с песком. Марк снял два ведра с крючков и бросился обратно к огню, который уже вышел за пределы камина, пожирая край ковра. Марк высыпал содержимое ведер, и песок помог пригасить пламя. Прежде чем огонь полностью потух, ему пришлось сбегать еще дважды. По лицу стекал пот. Ковер был весь в песке. Стена закоптилась. Казалось ужасно странным, что огонь в камине столь неконтролируемо вспыхнул. Причем на корабле уже произошла целая череда странных происшествий. Повинуясь чутью, Марк протянул руку проверить дымоход. Пальцы обожгло жаром, и пришлось их быстро отдернуть, но стало ясно, что заслонка закрыта. Чертова безалаберность персонала. Однажды пожар уже чуть не разрушил его жизнь. Лилиан удалось избежать этой ужасной трагедии лишь божьей милостью. Фабрика, где она проводила большую часть дня, сгорела до тла, унеся с собой жизни почти всех женщин, с которыми Лилиан работала. Однако она оказалась спасена, ведь владелец фабрики отослал ее с поручением. Тогда Марк видел в этом подтверждение от самой судьбы, что этой женщине, этому совершенному созданию, не суждено умереть. А потом это чудо стало ироничной насмешкой, ведь она ушла от них спустя неполные девять месяцев. Марк полез в карман за носовым платком, чтобы вытереть лицо, и краем глаза увидел клочок бумаги, засунутый в наполовину сгоревшую стопку дров. Большую часть листа поглотило пламя, остался лишь почерневший мятый уголок. Марк его вытащил, и первым, что бросилось в глаза – Было имя Энни Хэбли. Остальное было не разобрать, лишь цепочку отчаянных слов, написанных мужским почерком. Марк, пошатываясь, рухнул в мягкое кресло, позабыв про спасенный клочок. Эта ночь оказалась слишком долгой и тяжелой. Огонь все воскресил. Всю его прошлую жизнь. Жизнь, которую он намеревался провести с Лилиан. Марк знал, что не стоит... но все равно это сделал. Сунул руку в карман пальто и вытащил тонкий потрепанный дневник. Дневник Лилиан. Саму ее суть, излитую на странице. Последнюю частичку ее души, оставшуюся в живых. И даже мысль о том, чтобы с ней расстаться, была для него невыносима.